Ночь была на удивление спокойная. Ни одного нового пациента, требующего его внимания, пока так и не привезли. И через пару часов Бенджамин расслабился, скидывая с себя рабочий халат и оставаясь в одних джинсах и тонкой водолазке. Натиша оказалась легким в общении с собеседником. Они давно уже перешли на «ты» и под третью кружку чая обсуждали ее работу в художественной мастерской, сидя на маленьком диванчике в комнате отдыха врачей. Рассказывая о своих картинах, девушка смущенно заправляла за ухо то и дело падающую на ее лицо черную кудрявую прядь, А Бенджамин все чаще ловил себя на мысли, что ему чертовски хочется ее поцеловать. И он уже совершенно точно знал, что когда его смена закончится, он пригласит Натишу к себе. Да и он ни за что не отпустит ее неизвестно куда посреди ночи в таком откровенно сексуальном наряде. Тем более его брат, с которым они переехали в этот город всего несколько недель назад и вместе снимали небольшой дом, собирался всю ночь переходить из бара в бар в поисках развлечений. Значит, Бенедикт уж точно не станет причиной ее отказа остаться у него хотя бы до утра. Около часа ночи в ординаторскую ввалилось несколько хихикающих медсестер, разгуливающих по всей больнице с шампанским и поздравляющих своих коллег с наступающим Рождеством. Заставив Бенджамина и Натишу выпить с ними по бокалу, они унеслись дальше с веселым хохотом так же быстро, как и появились. «И это нормально пить на работе?» — стреляя глазками спросила девушка, крутя в руках свой стаканчик. Шампанское на голодный желудок подействовало на нее слишком быстро, позволяя почувствовать себя гораздо раскованнее. От одного бокала ничего не будет, да и мы не хирурги, у которых должна быть твердая рука и ясная мысль. Бенджамин улыбнулся ей, зачесывая назад пальцами длинную челку, и девушка почувствовала, как у нее внутри все вспыхнуло и затрепетало под его взглядом. К тому же сегодня как-никак праздник, пусть девчонки развлекаются. Набравшись смелости, Натиша уже собиралась спросить у него о планах на эту ночь, убеждая себя, что ее просто волнует то, куда она пойдет через час, когда придет его сменщик, а не потому, что ей все больше хотелось поддаться своему желанию оказаться с ним в более интимной обстановке, где им никто не сможет помешать. Как дверь в ординаторскую снова распахнулась. В маленькую комнату будто смерч ворвался парень, как две капли воды, похожие на Бенджамина. Он даже одет был точно так же, в джинсы и темную водолазку, и девушка вздрогнула, едва не открыв рот от удивления. «А я-то думал, ты тут скучаешь один, хотел составить тебе компанию», разочарованно протянул он, демонстрируя бутылку виски в своей руке, но тут же нахально улыбнулся, окидывая заинтересованным взглядом девушку, скромно приютившуюся на диване рядом с его братом. «А у тебя, оказывается, и так уже шикарная компания». «Что есть, то есть», — рассмеялся Бенджамин. «Над, это мой дурной брат Бенедикт, любитель появляться не вовремя». Венедикт, это Натиша, мой неожиданный, но чертовски приятный подарок, скрасивший это незапланированное дежурство». «Так уж прямо и не вовремя!» Парень всучил брату бутылку и, подмигивая, протянул Натише руку, которую та легко пожала в ответ. «По-моему, очень даже вовремя!» «Пошли, организуем небольшой фуршет в честь праздника!» Подпихнув брата в плечо, Бенедикт направился в соседнюю комнату, в которой находился обеденный стол, холодильник, микроволновка и несколько шкафчиков с посудой. Он уже один раз был здесь и знал, где и что можно найти, поэтому совершенно спокойно открыл один из шкафов, находя там коробку конфет, которых здесь лежало несколько десятков. «Пятнадцать минут, и ты сваливаешь развлекаться, как и собирался», — прошипел Бенджамин, доставая бокалы. И оставить эту красотку в твое единоличное распоряжение? Ну уж нет. Рождество — семейный праздник, братец, так что мы проведем его вдвоем, Вернее, втроём. Бенджамин закрыл глаза, но спорить не стал. В конце концов, почему бы и нет? Они уже давно не проводили время вместе.